Через несколько минут карета остановилась у ворот усадьбы. Из ворот к карете выскочили двое вооружённых пиками солдат в длинных зелёных плащах, распахнули двери экипажа и помогли пассажирам выбраться наружу. "Хотите отдохнуть", предложил Рокартх, "перекусить, узрем ночесок?" "Я не устал", отказался Сергей. Тогда я покажу вам свою гордость, сказал аристократ и повёл гостей петляющей тропой к длинному одноэтажному зданию в стороне. А что там, на ходу спросил второй. Драконы, коротко ответил хозяин усадьбы и распахнул перед Сергеем дверь. Внутри здание напоминало обычную конюшню. Разве что загоны были огромных размеров, и закованными оградами находились не лошади, а настоящие драконы. Покрытые тёмной чешуёй, с массивными длинными хвостами, увенчанными на конце треугольными костными пластинами, летающие рептилии мирно дремали. Дуонх, Пор, Дипос, Кантр представлял каждого из них драглорд. Почему они не красные? Вспоминаю драконов наолы уточнил молодой человек, потому что это чёрные драконы, терпелив объяснил хозяин. Чем они отличаются от красных? Цветом и родиной. Родина красных вулканические горы Колюдора. Родина чёрных западный склон Чёрного хребта. Это единственное отличие. Нет, ещё чёрных драконов не может оседлать никто, кроме Дручев, а красных никто, кроме Азуров. Хотя предок у них один великий красный дракон, которого убил Абхараш? Да. Значит, чёрные драконы его недолюбливают. Тоже не любят, но не так, как красные. Великий Красный дракон когда-то проклял чёрных драконов за то, что они начали охотиться за людьми, с которыми у него был мирный договор. Не правда ли, ирония судьбы быть убитым именно человеком. Обхараш не совсем человек. Он был им. Зачем вам эти знания? поинтересовался драколорд, подходя к одной из клеток. Просто это единственный вариант узнать о драконах побольше. В моём мире их нет, объяснил Сергей, заглядывая в полумрак загона, у которого остановился хозяин усадьбы. Нормил, назвал тот имя лежащего за решёткой чудовище. Дракон открыл глаза и поднял с земли морду. Сегодня вечером мы полетим на нём, сказал Ракарт и позвал: "Нормил, ай, Нормил, ай!" Дракон вплотную приблизил свою голову к решётке. своими огромными зелёными глазами посмотрел на хозяина и перевёл взгляд на гостя. Открыл пасть и рявкнул столь оглушительно, что Сергея качнуло. Странно, пробормотал драко lord. Анна звал вас по имени. Меня по имени? переспросил второй, до сих пор оглушённый рыком рептилии. Да, по имени, повторил аристократ. Что-то я не узнал своего имени, пожал плечами Сергей. Меня ещё никто так громко не называл. Это всё-таки дракон, объяснил Рокарт и повторил. Но назвал по имени. Что это значит? Это значит, что вы с ним знакомы. Нет, нас друг друга не представляли. Нет, Нормил явно к вам не равнодушен. Ещё раз взглянул на ящер драклорд. Очень приятно. Только и смог сказать второй, хотя из всего сказанного ему удалось понять только, что ящер испытывает к нему какую-то привязанность. Аристократ понял, что гость находится в затруднении и засмеялся. Не бойтесь, сквозь смех произнёс он. Благорасположение Нормела не означает, что он хочет вас скушать. Он просто симпатизирует вам. Аристократ перестал смеяться и добавил с оттенком некоторой ревности в голосе. Тем более, что это дракон короля. Ничего не имею против, кивнул Сергей, по-прежнему не зная, как следует себя вести дальше. Пойдёмте, предложил Рокартх. и показал на дверь в стене между двумя загонами